В шатре скрипки заводят мелодию, которую Нел слышала уже не раз, когда поднималась под воздушным шаром. Должно быть это тот самый финал, когда Джаспер явит миру свои механизмы, когда они будут скрипеть, хлопать крыльями и извергать клубы дыма. Тоби испытывает неожиданное желание увидеть это собственными глазами, держать в руках веревки и слышать потрясенный шепот зрителей. Он уже привык, к ежедневному чередованию тысячи мелких инцидентов, к экстренным случаям, когда реки выходят из берегов. Но он изумлён, когда видит, как Нелл берёт спичку, чиркает и подносит огонь к бумаге. Камфорный аромат — завитки дыма. Мраморный рисунок в воздухе. Она держит бумажку перед глазами, пламя вьётся и разгорается. Она роняет бумажку, которая падает, как девушка с белёсыми волосами, развивающимися позади. Нелл. Она отпускает спичку и клочок горящей бумаги, которые падают на кучу афиш, собранную на полу. В первую секунду ничего не происходит. Нелл думает, что пусть всё идёт своим чередом, что момент пройдёт, и её гнев снова уляжется. Бумага чернеет волнами, но края горят красными искрами. И вот оно, первый танец огня. При виде огня что-то высвобождается у неё внутри. Это ее музыка, под которую она когда-то воспаряла к небу. Она топает ногой. Тоби кричит «Стой!», но она не может остановиться. Все эти годы она считала себя маленькой и безобидной и проглатывала свой гнев, отвергая чужие ожидания. Тоби тянется к воде, но она выхватывает стакан и швыряет в стену. Разве он не понимает, что только это и осталось от ее жизни? Языки пламени лижут стены. Она поднимает руки над головой, изгибает бедра и пинает все вокруг. Бури, ударяющие в прибрежные скалы, волны, перемалывающие гальку, морские течения, увлекающие ее могучей рукой. Стекло трещит и лопается, жар усиливается. Осколки пронзают ее башмаки, и ее ноги кровоточат. Она хватает тяжелый графин и разбивает его оппол. Дикий смех бурлит в ее глотке. Она вращается все быстрее, создавая водоворот, с которым невозможно бороться. Соленые пальцы затягивают ее вниз. Человеческие руки обхватывают ее и заталкивают фургон. Металлические крылья рвут кожу на ее плечах. Беловолосая девочка подслеповато щурится, проталкивая семечки в мышиную клетку. Тоби лихорадочно ищет, чем можно погасить огонь. Одеяло, еще кувшин воды. Но разве он не понимает, что уже поздно? Огонь жаден, он тянется и распространяется повсюду. Плает костер из рваных афиш, языки пламени лижут конторку, одним махом проглатывают книги. Когда Тоби машет одеялом у стены, он только раздувает пожар. Дым сжет ей глаза и проникает в легкие, как рой пчел. Все вокруг черно, она не может дышать, ничего не видит и не слышит. Она могла бы остаться в этой темноте и погрузиться в дым, как в объятия любовника. Она хрипит и отплевывается. «Тоби!» — шепчет она, но наружу не выходит ни звука. Руки, обнимающие ее, выволакивающие наружу, закат, догорающий за спиной. Она выхаркивает черную слизь и стучит себя по груди. Ее предплечье и ладони черны от копоти, как у трубочиста. Когда она поднимает голову, то видит пылающий фургон, треснувшее дерево, отлетающие обломки. «Нам нужно спрятаться», — говорит Тоби. «Нужно переждать в моём фургоне, а потом уже искать её». Её разум ненадолго проясняется. Сгоревший фургон Джаспера вызовет небывалую сумятицу. Тогда она найдёт девочку, и они убегут вместе. Лишь потом она видит, что солома, которую они сгребали на глинистой земле, высохла после трёх солнечных дней. Свернувшиеся листья между фургоном и цирковым шатром уже горят, а фрукты из папье-маше служат отличной растопкой. Огонь распространяется по ветвям. Недавно навощенный шатер может вспыхнуть в любой момент. Джаспер. Как он и ожидал, в шатре воцаряется тишина. Зрители разевают рты. Рыжеволосый ребенок ерзает на скамейке. Джаспер видит репортера, который быстро чиркает в блокноте, пронзая пером бумагу и оставляя чернильные пятна. Канаты скрипят, когда механизмы отрываются от земли, мушиные крылья судорожно раскрываются и закрываются, и существо движется спиралями под легким дуновением ветра. Пиликают скрипки. Он смотрит, как металлический хвост мотается из стороны в сторону, в точности так, как было задумано — Единственное воронье перо отрывается от туловища и слетает вниз. Теперь мокрице пора показывать свои способности, и вот она уже ползет вперед и зарыгает дым из брюшной полости. Шатер наполняется индустриальной вонью, запахами горячего машинного масла и металла, изобретенных, сконструированных и собранных механизмов. Ребенок кашлит в клубах черного дыма. Никто не шевелится, все ошеломленно сидят на своих местах. Джаспер потирает руки. Он думает об афишах, пачками вылетающих из подпечатных прессов, о рулонах разрисованной бумаги величиной со сток сена и о своем имени на каждой колонке. Механические чудеса Джаспера Джупитера. Механические чудеса Джаспера Джупитера. Чернила впечатываются в крошечные литеры, страницы славят его изобретения передозумленными читателями. Блестящие чешуйки, перья и орлиные когти, лоскутное одеяло, сотканное из живых форм индустрии и механики. Наступает машинная эпоха, сплавленная с романтической эпохой силой природы и человеческого разума. Время идет. Механический хвост стучит по полу. Рыбья чешуя опадает, как конфетти. Джаспер ждет аплодисментов. Он ждёт, когда зрители вскочат на ноги и начнут кричать и улюлюкать. Он ждёт, когда его провозгласят самым великим, величайшим шоуменом на свете. Но когда он утирает лоб, то понимает, что пауза затягивается. Его набелённое, густо загримированное лицо покрывается потом, румяна текут по щекам, тихий ропот, ёрзанье и шёпоты. Он изучает толпу, и на него снисходит откровение. «Нет, это не восторженная тишина», Он прикасается к груди, не в силах поверить этому. Они разочарованы, им скучно. Он привстает в стременах и замирает на месте. Какая-то женщина начинает смеяться. Всего лишь один человек, один сдавленный смешок. Но она смеется над ним, над всем, что он создал. Другие люди оживленно шепчутся и переговариваются. Кто-то откровенно зевает. Он моргает в свете свечей. Чары его финального представления разрушены. Он потерял свою аудиторию. Стелла за его спиной тихо покашливает, намекая, что пора что-то сделать. Но когда он обводит взглядом шатер, то смотрит на все новыми глазами. Он видит боль, скрытую замерцающей иллюзией непринужденности и волшебства. За каждым акробатическим колесом скрывается плачущий ребенок, пока его мать каждое утро отрабатывает растяжки и шпагаты, тяжелые балки, устанавливаемые под дождем, Слоны, натягивающие цепи, больные животные, бесконечная очистка клеток и конюшен. Он видит Уинстона, который наблюдал за представлением, а теперь ждет, когда ему отдадут Перл. Конкурент кривит губы в язвительной улыбке, и Джаспера пронзает лезвие стыда. Но не Уинстон стал причиной его краха. Он сам все разрушил. Отправил троянского коня в собственный лагерь. Перл А теперь еще и это. Он думает о Викторе Франкенштейне, чей монстр уничтожил все, что было дорого, его творцу. Его механический паук беспомощно вращается на канате. По меньшей мере он должен покинуть сцену. Но он стоит в центре арены, опустив руки, а монстры лязгуют и поскрипывают над ним. Дым от работающих двигателей становится все гуще, наполняя шатер запахом гари. Женщина вскакивает на ноги и направляется к выходу. Мальчик с ярко-рыжими волосами оглядывается по сторонам и опрокидывается вперёд. «Пожар!» — вопит кто-то. Джаспер оборачивается и видит, что это правда. Жёлтые вспышки поднимаются на задней стороне шатра, но он готов к такому обороту событий. У него есть план, как тушить возгорание, пока огонь не охватил весь шатёр. Он знает, что делать». Возле арены стоит бочка с водой и два ведра для вычерпывания и тушения огня. Но он не может сдвинуться с места. Он смотрит на распространение пламени, как будто это происходит с другим шоуменом, как будто это всего лишь сцена во вращающемся японском фонаре. Он смутно воспринимает панику, крики и вопли. скамьи камьей перевернуты, лошади мечутся туда-сюда, вскидывают головы и испуганно ржут. Джаспер идет к бочке, и опускает ведро в воду. Он вздрагивает от жгучего холода. Он старался быть собранным и целеустремленным. Он не давал зыбучим пескам сомкнуться у него над головой. Мечта держала его в удушающей хватке. Он взбрыкивал, напрягался и боролся. Но он должен был знать, что это закончится. Должен был извлечь уроки и предупреждения из каждого мифа, который ему довелось читать. Дедал, наблюдавший, как плавятся крылья его сына, как Икар летит навстречу морской пучине с белыми гребнями волн, Виктор, погубленный собственным творением. Я Азимандия, я мощный царь царей. Цитата из сонета «Азимандия» Перси Бишишелли.